Глава 3. Пакля. Из форта мы вышли через сутки. Шеф успел отремонтировать технику, но в Азии заменили радиатор. Заодно промыли систему охлаждения. В общем, наладили все. Заодно наняли еще троих ребят, и меня освободили от роли водителя, снова усадив машину сопровождения. На последний день пути мешок избавил нашу колонну от приключений видимо, решив, что нам и так было достаточно. Не сказать, что ехали тихо и мирно, но серьезных проблем все же удалось избежать. По прибытии в конечную точку я в очередной раз прошел все процедуры регистрации, снял комнату и после этого отправился в комендатуру. Выяснив, что Пакля так и не появлялась ни в одном из ближайших фортов, я решил искать попутку до следующего пункта назначения, того самого, где ее видели в последний раз. Про беса тоже не было никаких вестей. По крайней мере, о его местоположении я справляться не стал. А на глаза он мне до сих пор так и не попадался. Побродив по форту, я зашел в местную лавку, пополнил патроны, закупил немного продуктов, в основном для быстрого перекуса. По моим скромным подсчетам, на счету у меня был хороший остаток. Чуть больше двух с половиной тысяч. Так что в работе я не нуждался, а вот в транспорте и попутчике очень даже. Насколько все было бы проще, если передвигаться по мешку с товарищем? И почему Дикий отказался? Он был идеальным вариантом, но, увы, имеем то, что имеем. Ближе к утру отправился на центральный въезд и принялся донимать водителей, чтобы выяснить. В нужную мне сторону никто не собирается. Значит, пешком, как говорится бешеной собаке, семь верст не крюк. В моем случае это звучит очень актуально. Спать завалился рано потому как делать особо нечего. Предварительно заблокировав дверь клином, развалился на скрипучей кровати и почти сразу провалился в сон. Вечер не принес ничего нового. В нужную мне сторону так никто ехать и не решился. Ну, на нет и суда нет. Я покинул форт, постоял немного у стены, наблюдая, как мимо катят машины. Вздохнул, поправил кепку, с козырька которой уже стекали капли, и отправился в город. Этот район не сильно отличался от тех, что попадались мне раньше. Основные здания, жилые комплексы от пяти этажей и выше. Некоторые выглядели ухоженно, другие казались обветшалыми, заброшенными очень давно. Детские площадки во дворах, скамейки у подъездов. Того и гляди, сейчас встретятся бабушки и станут тыкать спину пальцем, причитая о наркоманском образе жизни молодежи. Но нет, вокруг пусто, только отдаленные выстрелы, что эхом разносят по округе, отражают многочисленных стен этого проклятого лабиринта. Спальный район закончился, и передо мной раскинулась индустриальная зона. Высокие заборы, какие-то цеха, склады и ангары. И вот здесь я обратил внимание на таблички, что присутствовали практически на каждой проходной. Одна из таких гласила «Челябинский завод по производству металлоконструкций». А вот следующая табличка имела надпись на арабском языке. Пройдя по этому сборнику всевозможных предприятий, я выяснил, что каждая из них прибыла из совершенно разных мест. Здесь обнаружилась Ивановская ткацкая фабрика, какие-то еще небольшие производства из неизвестных мне городов и даже поселков. В общем, сборная солянка. Но вот каким образом она здесь собралась? Естественно, что никаких ответов я не получил. Но вот вопросы напротив появились. Я никогда не слышал о том, чтобы в мире исчезали целые районы, заводы, фабрики. Что это за место такое? Может, и вправду так выглядит ад? Передвигаться по такому району было гораздо опаснее, чем на привычных уже городских улицах. Дорога между заборами постоянно петляла, грязь и лужи под ногами, ни о каком асфальте здесь даже речь не шла. Однажды я чуть в открытый колодец не провалился. Я как раз пытался обойти лужу, и нога просто ушла в никуда. Хорошо, что я не успел полностью перенести на нее вес, иначе мое путешествие могло здесь и закончиться. Как минимум, травму с разрывом связок в такой ситуации получить можно запросто, а это практически несовместимо с жизнью вместе под названием мешок. Твари также часто попадались неожиданно. Казалось бы, только что осмотрел все вокруг, но стоило сделать пару шагов за очередной поворот, как за забором начиналась возня. Иногда крики были столь близкие и внезапные, что я вздрагивал и едва сдерживался от крепкого слова, Само собой, такие места я старался проходить как можно тише. Но пока мне везло, и нос к носу я с цветными не сталкивался. Однако напряжение от этого меньше не становилось. Когда этот район остался за спиной, я даже вздохнул с облегчением. Можно было, конечно, попытаться его обойти, но такой маневр мог легко стать бесконечным. Никто не даст гарантии, что эти заводы не растянулись на несколько дней пути. В мешке не такое возможно. «Сейчас я любовался ультрасовременной частью какого-то мегаполиса. Огромные небоскребы из стекла, бетона и алюминия возвышались, до куда взгляда хватало, теряясь верхними этажами на сером фоне неба. Отличное дорожное покрытие, а после того, что я только что преодолел, оно вообще казалось чем-то фантастическим. Пронзительный крик, который долетел до моих ушей откуда-то из глубины района, вернул меня в реальность происходящего». Вот так стоять посреди восьми полос дороги у всех на виду – не очень хорошая идея. Осмотревшись, я выбрал левую часть города и перебрался на тротуар. Впереди маячила какая-то кафешка. Она расположилась на первом этаже огромного небоскреба и имела продолжение на улице. Небольшой навес, искусственные цветы по кругу, столы и стулья – все в идеальном порядке. Будто сейчас состоится его открытие, и вот-вот выскочит официант с подносом. И это состоялось. Вот только не так, как я себе это только что представил. Большое окно разлетелось в дребезги, а в паре метров от меня приземлился синий. Мы атаковали друг друга одновременно. Я уже вдавил спуск, когда тварь метнулась в мою сторону. Очередь прошила ей морду и прошла по всему телу, но скорость у нее была такая, что меня просто смело с ног. Тяжелая туша придавила ноги и начала таять, заметно теряя в весе, но слишком медленно. Сшибая столы и стулья, на улицу выскочила еще пара синих, а с противоположной стороны с ревом, размахивая бампером от грузовика, топал красный. Шансы выжить в таком положении равнялись нулю. Я даже пыль принять не успею. Синие слишком быстрые. Даже дернуться шанса не дадут. Услышал я громкий свист со стороны, откуда я только что пришел. Твари подняли свои рожи, оторвавшись от обнюхивания моей туши и голова одного из них взорвалась. Второй мгновенно рванул навстречу новому врагу. Он успел преодолеть сотню метров за один рывок, и как только замер одиночный выстрел, уложил его на асфальт. Красный, как замер во время свиста, так и продолжал стоять, не понимая, что же ему делать дальше. А вот я не стал дожидаться, пока неизвестный спаситель придет на помощь, и двумя короткими очередями развалил твари оба колена. Красный взревел и рухнул поперек дороги. Я прицелился ему в голову и вдавил спуск, но вместо выстрела услышал сухой щелчок. Магазин опустел. Первый синий, что бросился на меня, собрал почти полный заряд из вала, а его скорострельность такова, что двадцать выстрелов вылетают из ствола за две секунды. Грохнул очередной выстрел со стороны неизвестного спасителя, и над красной тварью начал подниматься дымок. Мои ноги уже давно были свободны, но я все еще продолжал лежать на мостовой, только на живот перевернулся. Сменив магазин, я взял на прицел ту часть мешка, из которой сам вышел относительно недавно. «Эй, не стреляй!» – раздался женский голос из узкого прохода между заборами. Самое странное в мешке – это то, как здесь идеально подогнаны все его части. Вот я лежу на мостовой. Слева от меня раскинулась широченная современная трасса. С нее имеется съезд, также заасфальтированный, но он почти сразу переходит в гравий, а затем в грязное месиво. Заводские заборы полностью закрыты рекламными баннерами, и все выглядит естественно, именно так, как должно быть. Из проулка появилась тонкая женская фигура с поднятыми над головой руками, в которых она держала винтовку с длинным стволом. «Ты Матвей?» – крикнула девчонка, остановившись метрах в ста от меня. «Да», – с удивлением ответил я. «А ты кто?» «Пакля». Ответ девушки окончательно выбил меня из колеи. Но, присмотревшись внимательнее... Я опознал ту, что еще вчера рассматривал на фотографии. Я, значит, тут упираюсь, землю рою в ее поисках, а она вот так просто спасает мне жизнь и выходит с поднятыми руками. Где Ольга? Я подпрыгнул и, наплевав на всю безопасность, побежал к неожиданной гости. Где она? С ней все в порядке. Я не знаю, покачала она головой. Мы с метлой разошлись пару недель назад. В смысле разошлись? Куда? Почему? Я засыпал девушку кучей глупых вопросов, на что она расхохоталась звонким смехом. «Успокойся», — отсмеявшись, ответила она. «Может, уйдем куда-нибудь с глаз и поговорим спокойно?» «Да, не вопрос», — оживился я и, наконец, включился ображалку. Щелкнув ультрафиолетовым фонарем, я собрал все трофеи и три камня честно отдал Пакли. Затем мы прошли немного до ближайшего перекрестка, свернули в проулок и вошли в огромный вестибюль шикарного небоскреба. Здесь расположились кожаные диваны с журнальными столиками. Все покрыто огромным слоем пыли, будто стоит здесь не одну сотню лет. Пакля повела меня в сторону лестницы, и мы поднялись на третий этаж. Затем она толкнула дверь в квартиру, и мы вошли внутрь. Помещение оказалось угловым, и с него открывался довольно неплохой обзор. Пакля подняла к глазам бинокль, осмотрелась, и только после этого спокойно уселась на диван. «Ну давай, заваливай меня своими вопросами», — с улыбкой произнесла она. «Где Ольга?» — задал я свой самый основной. «В порядке, твоя зазноба», — отмахнулась та. «Она меня к тебе отправила». «Она знает, что я здесь?» — удивился я. «Но ну, почему сама не пришла?» «Потому что», — ответила Пакля нерушимым русским аргументом. «Мозги включи. Пора бы тебе уже понять, где ты находишься». «Так, стоп, давай по порядку». Помотал я головой в попытке уложить мысли по полочкам. Она отправила тебя за мной. «Вот, смотрю, кукушка соображать начала». Кивнула Пакля и резким ударом ладони по ножу лихо пробила банку с тушенкой. «За нами охотятся». «Это я уже знаю», — кивнул я. «Где она? Как мне ее найти?» «Неправильный вопрос». Покачала она головой и прямо ножом принялась поглощать мясо из банки. «Никак, а когда?» «Я тебя не понимаю», — пожал я плечами. «Что значит «когда»?» «А то и значит». Закинув ноги на стол, продолжила девушка. «Найдем беса, грохнем его, а затем отправимся к метле». «Я не знаю, где он сейчас». «Я, наконец, уселся в пыльное кресло напротив». «Зато я знаю», усмехнулась та. «Меня ищет, так что здесь дело техники. Засвечусь в форте, и он сам к нам прибежит». «С Ольгой все в порядке», в очередной раз уточнил я. «Она круче, чем ты думаешь», усмехнулась Пакля. Ты даже не представляешь, насколько. Мы с тобой точно об одном человеке говорим, усомнился я. Даже не сомневайся, мыкнула та. Все с ней будет хорошо. Но охотников к ней мы с тобой привести не имеем права. Где она прячется днем, поинтересовался я. В убежищах и колодцах? не улыбнулась Пакля. Она свой форт создала. Ты сейчас шутишь? Округлил я глаза. Каким образом и почему об этом никто не знает? Кому надо, знают. Ухмыльнулась девушка. — Он немного необычный. — Да ты можешь толком все объяснить! — разозлился и прикрикнул на паклю я. А ты на меня не ори! — сделала возмущенный вита. Под землей она форт создала. Для всех, кому нет места на поверхности, она заблокировала несколько станций метро, и теперь там более чем безопасно. — Умно! — улыбнулся я. — Я тебе и говорю, что она гораздо круче, чем ты думаешь! — кинула Пакля. — И теперь ты должен понимать что мы просто не имеем права привести к ней охотников». «Когда начнем?» Решительно поднялся я с места. «Эй, эй, придержи коней!» В рифму произнесла она и засмеялась. «Нужно подготовить место для встречи. Сидим здесь. К утру должны еще люди подтянуться». «Какой план?» Спросил я и уселся на место. «В километрах семи отсюда есть форт», начала объяснять Пакля. «Сейчас я поем, и мы с тобой отправимся поближе к нему». «Ты же сказала, что сидим здесь!» Подковырнул ее я. «Я сейчас тебя банкой кину». Усмехнулась в ответ та. «Ты будешь слушать или где?» «Или», — ответил я фразой из КВН. «Короче, засаду устроен километров в трех от форта. К нам должны подойти еще двое. Там место будет просто идеальное». Продолжил расписывать план Пакля. И даже пальцем по пыли схематично что-то изображало. «Вот здесь и здесь поставим точки, где-нибудь на втором этаже. Когда появится бес, я снесу головную машину из РПГ вот отсюда» а первые две накроют их плотным огнем с двух сторон. Ты сядешь вот в этом месте и захлопнешь коробочку. Стреляй только в том случае, когда кто-то попытается отступить в единственном направлении, с которого не летят пули. «А если он в дом какой уйти попытается?» — уточнил я. «Не выйдет», — покачала головой Пакля. «Там такая улица, что просто так в помещение не попасть». «А почему ты уверена в том, что он поедет именно по ней?» — принялся я вдаваться в детали. «Потому что я так сказала». Раздраженно бросила Пакля. «Тебе зачем вот эти все детали нужны?» «Затем, что всегда может что-то пойти не так». В тон ей ответил я. «Лучше иметь парочку запасных вариантов». «Какой ты душный!» Поморщилась девушка. «И как только метла тебя терпит?» «Ладно, сдался я. Пусть будет по-твоему». «Вот умничка», кивнула она. «А теперь поднимай свою попку и ножками шевели». «Я все равно не понимаю, почему Ольга сама не пришла вместе с тобой». Заново поднял я тему, когда мы уже вышли на улицу. «Я тебе все объяснила», – не глядя в мою сторону, ответила она. «Не может она сейчас бросить людей. Ты пойми, у нее теперь ответственность». «Она что-нибудь просила мне передать», – остановился я. «Зная ее, сомневаясь, что она отправила бы тебя без сообщения». «Да, просила, просила», – раздраженно ответила Пакли и тоже остановилась. «Велела привести тебя и сказала, что любит». «Лапы подними», – Коротко бросил я и вскинул автомат. «Эй, ты чего, башкой поехал?» Сделала она шаг навстречу. «Руки в гору», — сказал. Сухо повторил я после того, как пустил пулю рядом с ее головой. Пакли с недоумением подняла руки и уставилась на меня наглым взглядом. «Как понял?» Выдержав небольшую паузу, спросила она. «Просто знаю ее гораздо лучше тебя», — усмехнулся я. «А теперь я хочу слышать правду». «Правду, Кривду». Передразнила она меня. «Какая тебе разница, если в итоге я приведу тебя к ней?» «Я слушаю», — покачал я головой. «И пока не разберусь, в чем дело, мы с этого места не сдвинемся». «Фу, говно вопрос», — усмехнулась та и плюхнулась задом прямо на мокрую мостовую. «У меня времени вагон. А вот что ты будешь делать, когда придет утро?» «Как-нибудь разберусь», — пожал я плечами, продолжая держать паклю под прицелом. «В крайнем случае грохну тебя и успею свалить». «Вот ты достал», — буркнула та. «Ладно, слушай, бес убил моего брата». «Огурца?» — уточнил я. «Да». Угрюма ответила Пакля. Ее настроение резко изменилось. И он специально оставил мне послание, сохранив его труп. «Уже догадался», — кивнул я. «Ты отправилась мстить?» «Почти», — шмыгнула носом та. «Мы посрались с метлой из-за этого». «Можно больше конкретики», — попросил я, хотя в принципе уже догадывался, что за история меня ожидает метла узнала что ты пришел за ней и попросила огурца тебя встретить начала свой рассказ Пакля именно так как я и полагал и он тебя почти нашел но бес оказался чуточку быстрее он его пытал ты понимаешь я видела фотки его тела там живого места не осталось пакля перешла на крик с я найду его и выпотрошу с твоей помощью или без успокойся я наконец опустил автомат и я тебе помогу да пошел ты огрызнулась она и заплакала Помощники херовы, что ты, что баба твоя, только о себе думаете. Я же сказал, что помогу. Присел я рядом на курточки. Все, успокойся, мы все сделаем, как ты сказала. А ты потом поможешь мне. Ольга в самом деле форт создала. Нет, блин. Сквозь слезы огрызнулась та. Я это придумала. Ты сам-то как думаешь? Такое можно сочинить? Да, вполне. Пожал я плечами. Я не понимаю, почему она сама меня не ищет. Не может, потому что ответила Пакли. «Ты даже не представляешь, сколько охотников идет по ее следу». «И все из-за каких-то десяти штук?» «Не поверил я». «Точно», хлопнула себя полбу девушка, немного успокоившись. «Ты же не в курсе». «В курсе чего?» Снова запутался я в догадках. «Ты можешь вообще нормально говорить? Без своих вот этих интриг». «А может, я актриса?» С гордым видом заявила та. «Ладно, хорош трендеть. Мы дело будем до конца доводить. Или мне еще немного на мокром посидеть?» «Да пошли уже!» Протянул я ей руку и помог подняться. «Так насчет чего я не в курсе-то?» «Твоя швабра стырила очень занятную вещицу, прежде чем сдриснуть!» Усмехнувшись, наконец, дала объяснение о Пакле. Она как-то быстро оправилась от плохого настроения и сейчас снова стала дерзкой и острой на язык. «Сама ты, швабра!» Заступился я за свою невесту. «Что за вещица?» «Камень!» Односложно ответила та. «И что не так с этим камнем?» Терпеливо задал я следующий вопрос. «Мне из тебя клещами информацию тянуть?» «Не знаю. Я его не видела». Пакля посмотрела мне прямо в глаза. Микла рассказывала. Он крупнее раза в три и похож на гематит. Вроде черный, но блестит всей радугой. «И что он дает?» Тут же загорелся интересом я. «Понятия не имею». Пожала плечами та. Она его спрятала. Не успела попробовать. В тот вечер, когда она грохнула этого козла, он хвалился своим новым приобретением. «Рассказывал, что они с корешами нахлобучили какого-то идиота и нашли у него тот камень. Даже непонятно, а он или просто бижутерия какая-то». «Так, может, оно так и есть?» Согласился я с последним умозаключением. «Я тоже так думаю. Но метла сказала, что достаточно на него посмотреть, чтобы понять. Камень настоящий», — ответила Пакли. «Я думаю, что все из-за него». «Не сходится», — покачал я головой. «В том форте платят за ее голову». «Тебе да», — кивнула девушка. У тебя ни рекомендаций, ничего. Я прям на 200% уверена, что они на тебя ставку не делали. Вот без, это совсем другое дело. Ну, может, еще пара таких же спецов в курсе. Им даже цену, скорее всего, другую озвучили». «А она не говорила, где его спрятала», — уточнил я. «Ну, на дуру она вообще не похожа», — усмехнулась Пакля. «Этот камень — гарантия жизни». «Так, вот, смотри, сейчас место засады будет». «Мы действительно вошли в некий коридор между домами. Окна первого этажа находились метрах в метрах двух от земли, и забраться в такие будет ой как непросто, особенно под перекрестным огнем. Вход в эти здания находился со стороны двора, и для засады оно подходило как нельзя лучше. Единственный вопрос оставался, как заманить вот это место беса. Судя по тому, что я видел, он ни за что сюда не полезет. Ну вот не похож он на идиота от слова совсем». А даже если и сунется, то сделает это совсем не так, как себе это представляет Пакля. Мы несколько раз прошлись по этому проулку. Я прикинул те места, которые девушка спланировала под засидки, и в целом сама идея мне понравилась. Вот только все это сработает, если бес, сломя голову, полезет прямо сюда. А я повторюсь, очень сильно сомневаюсь, что тот поступит в соответствии с нашим планом. В свои сомнения я в очередной раз высказал Пакли, на что был послан. «Ну, видимо, она действительно что-то такое знает». Окинув взглядом узкий коридор на прощание, мы отправились в еще одно секретное место, где нас должны были ожидать те, кто окажет поддержку в охоте на беса. Пакля вела уверенно. За все время мы ни разу не нарвались на тварей, и это заставляло удивляться. Было ощущение, что она прекрасно знает эту местность, но как ей удавалось спокойно обходить засады цветных, вызывало много вопросов. Пакля даже специально указывала на те места, где прятались эти создания мешка, и ни разу не ошиблась. Но на мой вопрос, как она это делает, ответила, задрав нос. «Поживешь с моей на улице, сам научишься не хуже». К бункеру мы подошли за час до рассвета. И здесь Пакля сделала первую ошибку. Она прямой наводкой поперла к зданию администрации. Может, оно так и нужно, но вот меня вдруг укололо острое чувство тревоги. «Стой!» «Придержал ее я. Там что-то не так» с чего ты взял вырвала свою руку и из моей она об этом месте никто не знает я тебе говорю там что то не так в очередной раз остановил ее я давай не будем спешить предлагаю посмотреть вон с той крыши у меня нехорошее предчувствие пакля внимательно посмотрела на меня и немного неуверенно кивнула мы поднялись наверх и я почти сразу припал к биноклю то же самое сделала и пакля а уже через пару секунд толкнула меня локтем в бок «Ты оказался прав», — тихо произнесла она. «Вон там, почти у самого входа, все кровью залито. Уходим». «Подожди». Остановил ее я в очередной раз. «Мне кажется, что они еще здесь». «Кто они?» — не поняла девушка. «Думаю, что это люди беса. Я серьезно посмотрел ей в глаза. Он как-то узнал о твоей затее». «Это невозможно», — покачала она головой, сузив глаза, и в этот момент внутри здания прогремел выстрел.